Глава 43. Сегодня сложный день. Я мотаюсь по больнице, как подстреленный конь, и всем что-то от меня надо. В такие моменты хочется закопаться в нору с книгами, и чтоб ни одна душа меня не трогала. В одном из коридоров мелькает знакомое лицо. Отец. Этого еще не хватало. Мы с ним, так же, как и с матерью, пободались по телефону, и вот уже всю неделю не звоним друг другу. Что ты здесь делаешь? Внучку навещал. Сверлим друг друга взглядами. Становится не по себе. Яна позволила? Да, она отходчивая, в отличие от тебя. Камень в мой огород. Принято. Как мать? Из дома не выходит. Она тебе звонила, ты трубку не берешь. Я ей уже все сказал. А Жанна? Я не понял, вы в разводе, что ли? Ты ничего не рассказываешь уже давно. Что у тебя в жизни творится, сынок? Папа, я уже четыре года в разводе. А нам с матерью нельзя было сказать? Вы и так уже помогли мне личную жизнь устроить. Я пошел, у меня пациенты. Стой, Олег. Отец одергивает меня. Извини за мать. Она так и не оправилась после потери Натки. У тебя самого теперь дочь. Может, когда-нибудь поймешь? Говорит отец и уходит. А мне от этого разговора еще хуже становится. Ни отец, ни мать даже. Я ведь сам во всем виноват. Яна мне верила, я был ее мужем, на мне всецело была ответственность за эту девочку, а я все просрал. Я потерял любимую женщину, я ее обидел, оскорбил, унизил, оставил мать своего ребенка на улице, а после еще и шантажировал операцией. Есть ли мне оправдание? Нет. Я хотел, чтобы я не было так же больно, как и мне. Вот только почему теперь мне так херово от этого? Почему мне хочется крушить все вокруг? Сашульке лучше с каждым часом. Она уже сама ходит по палате, и результаты ее анализов благоприятные. Я рада, я так молилась за нее, и надеюсь, что она восстановится очень быстро. Нас скоро выпишут, и мы уедем. Я не знаю куда. Плана нет, просто уехать и все. Точнее, сбежать от него. Деньги есть хватит на первое время, даже на маленькую однушку, как я и хотела. Большего нам не надо. Я привыкла жить скромно, главное, чтобы Саше всего хватало. Олег сегодня не заходил. От мамочек из соседних палат слышала, что он на тяжелых операциях. Он занят. И я уже сама не знаю, хочу его видеть или нет. Саша точно хочет. Спрашивает о нем постоянно. Она так жаждет внимания папы И я просто не имею права этому препятствовать. Это ведь и его дочь, пусть даже он признал ее только сейчас. О нас все говорят: я слышу несколько раз, как шепчутся, а некоторые, особо любопытные, даже в лоб задают вопрос: а вы и правда, жена Олега Евгеньевича? Отчего становится не по себе? Не привыкшая к такому вниманию, я прячусь в палате и стараюсь никуда лишний раз не высовываться. От усталости ломит все тело. Но еще несколько дней, и Сашу выпишут. Тут никого долго не держат. Если нет осложнений, ребенка отправляют домой, и он только наблюдается. А пока нас переводят в палату побольше, где есть отдельная кровать, и я могу нормально поспать. Несомненно, это закомандовал Олег. Вот только упираться уже нет сил, и я благодарно принимаю эту помощь, потому что столько спать сидя – Уже просто невозможно. Не спите? Олег приходит уже поздно вечером. Саша дремлет, впрочем, как и я. Он выглядит уставшим. Едва ноги волочит. Глаза красные. Видно, что даже не приседал за весь день. Как дела? Хорошо. Поела. Спит уже. А ты как, Яна? Берет меня за руки. А я не могу. Как деревянная вся. Не прикасайся ко мне. Отдергиваю ладони видя, как глаза мужчины темнеют. «Мой отец не обидел тебя? Ничего не сделал?» «Нет, принес игрушки Саши. Извинился. Все». Опускаю глаза. Мне почему-то больно на Олега смотреть. «Яна». Олег обхватывает меня за талию, осторожно привлекает к себе спиной и целует в висок. «Мы в палате одни». Он тихо шепчет, чтобы не разбудить Сашу. «Мне безумно жаль. Извини меня». Прости. От его запаха кружится голова, хочется на все плюнуть и обнять Олега в ответ, как раньше, но у меня перед глазами все эти годы, и это так просто не стереть. Пусти, я не хочу, допусти да же. Вырываюсь, отхожу на шаг, обхватываю себя руками. Ты думаешь так просто? Сказал, прости, и я все забыла? Думаешь, извинился, и я побегу к тебе снова с распростертыми объятиями? — Олег, я больше не та девочка-актриса из института. Мои розовые очки давно потрескались. — Чего ты хочешь, чтобы я встал на колени этого? — Нет, не этого. — А чего тогда? Говори, — повышает голос. И Саша просыпается. Смотрит на нас, хлопая ресницами. — Папа Олег, ты пришел ко мне! Тянет к нему руки, и Олег подходит к дочери. Садится на край кровати, бросая на меня тяжелый взгляд. Сашулька рядом с ним аж светится, а мне больно. Я выхожу в коридор, сама себя не узнаю. Я не была никогда гордой, хотя это не гордость даже, это страшная обида. Я все эти годы не жила, а выживала. Кто мне эти годы вернет? Кто? Я так долго жила на автомате, стараясь вырастить дочь, что теперь не знаю. А чего я сама хочу? Кто я вообще такая? Что я из себя представляю? Боже, как окаменела вся. Не слышу ни себя, ни своих желаний. Не знаю я, что теперь будет и куда мне с дочерью идти после выписки. Я запуталась. Я не знаю уже ничего. Холодов сидит с Сашей целый час. И когда я возвращаюсь, то вижу, что моя малышка уснула И Олег рядом на стуле тоже спит. Вырубился просто. Выглядит жутко уставшим, хотя лицо напряженное, щетина отросла, брови сомкнул, скрестил на груди руки. Темно-синий костюм идеально сидит на красивом теле мужчины. И когда вот так смотрю на него, тянет внизу живота. Не прошло. Только на него такая реакция. Осторожно подхожу к нему, касаюсь плеча. «Олег! Олег, ты уснул!» Он резко открывает глаза, подрывается. «Извините, отдыхайте!» Встал и вышел, а я забралась на кровать, соседнюю от Сашиной, и обхватила колени руками. Долго сидела так, думая об Олеге, пока не уснула. Утром просыпаюсь от того, что Саша играет в шахматы, тренируется к приходу Олега, и, похоже, ей это и правда интересно. Я рада за нее. Она выглядит куда лучше и уже не страдает от постоянной усталости и болей. До обеда выхожу в буфет, буквально на минуту. Обычно Саша в это время смотрит мультики на небольшом планшете, тоже от Олега. Я не хотела брать, но Саша так просила, и я согласилась. Не хочу быть какой-то эгоистичной мамкой. Наши отношения с Олегом не должны никак влиять на то, как Саша относится к отцу. «Сашуль, я кефир принесла. Будешь?» Возвращаюсь в палату и застываю, потому что рядом с дочерью медсестра стоит, хотя я знаю, что без моего присутствия в палату никогда не входит медперсонал, кроме Олега. Может, новенькая? Ладно, вот только когда я подхожу ближе, то за маской я узнаю ее. Это Жанна, и у нее в руке пустой шприц.